Глава восьмая Твари Твари совсем выдохлись и не держали темп даже под принуждением плёткой. Они уже не прикрывали лица, когда над ними заносил мотивирующий хлыст о д н о у х и й Борис, главный гончий в компании по поиску беглецов. На шеях обращенных подростков лели ярко-красные полосы, оставшиеся от обжигающих ударов. Борис, давай собак в п р и ж о м они же сейчас сдохнут, произнес Аркаша правой р у к а главного гончего. Собак беречь надо, как на гоне придется их спускать, чтобы твари нагнать, а если они загнаны н е будут, пусть не прикидываются. Устали они, губители рода человеческого, демоны в людском обличии. Пусть грехи отмаливают тяжким трудом, чтобы в следующей жизни родиться нормальными. Борис с отвращением сплюнул густую слюну в сторону ближайшего необращенного. Взгляд у подростков уже ничего не выражал, вокруг рта засохла пена, как у загнанных лошадей. Наверное, про себя они думали только о том, как скорее умереть, чтобы прекратить страдания. Иван не любил тварей, хотя и был примерно в возрасте большинства из них, тех, что едва тянули повозки с генераторами. Он был старше на два года. Ему не нравился их в е ч н о напуганный вид, р а б с к и склоненная голова, сутулая осанка. А еще он не любил их за то, что они могли уничтожить его одним взглядом. Вот этого он не переносил больше всего. Эта сила в них, дарованная апокалиптическим явлением черного спектра, пугала его, заставляя быть по отношению к тварям безжалостным, чтобы они ни коим образом не допустили мысли о своем превосходстве. Собаки взяли свежие следы беглецов недалеко от города. Они оставили их совсем недавно. Видно, не особо верили, что их могут догнать. Их смелые т и в уловки, с р е ч к й и табаком, рассыпанным по дороге, сработали, замедлив преследование. Парни не паниковали, это было видно. Иван был уже на третьей п о г о н е и прошлые две заканчивались в течение суток из-за того, что твари просто бежали, куда глаза глядят. Без ориентиров они делали круг, возвращаясь в то место, откуда начинался побег. Опытные г о н ч и е знали эту особенность, и потому особо не теряли силы на п р е с л е д о в а н и е Делились на две группы: одна шла последу, вторая навстречу беглецам. В этот раз сразу все пошло не так. Следы пропали, потом кое-как нашлись, потом собаки нанюхались табака, сканаплё и полдня чихали, не реагируя ни на какие запахи. Потом был вообще курьезный случай. Собаки, восстановив нюх, привели команду преследователей к дороге, на которой им встретился вооруженный отряд сопровождающий лесорубов. По следам получалось, что они разминулись друг с другом прямо на дороге, но люди ничего не видели. Борис попытался оскорбить их, усмотрев в действия х отряда сокрытия тварей, но его так припугнули, что ему пришлось взять свои слова назад. Беглецы действовали грамотно, будто у них был план и карта, по которой они выбирали маршрут. Иван считал, что обращенные подростки подготовились к этому побегу, изучив карту или даже срисовав ее в каком-нибудь из помещений администрации рынка. Такого он не ожидал от них, считая рабов умственно менее развитыми, чем люди, не затронутые излучением черного спектра. Обращенный подросток споткнулся и упал, повозку повело в сторону, из-за чего она чуть было не хлопнулась на бок. Второй запряженный едва справился с ней, в ы р о в н я в и затормозив, он тут же кинулся на помощь другу, чтобы поднять его на ноги и спасти от ярости о д н о у х о г о Бориса. Тварь обессилел так, что никак не мог подняться. На его губах запеклась кровь, и похоже, ему было все равно, если его прямо здесь и убьют. Ноги его тряслись и подгибались. Напарник обхватил его и держал, хотя сам выглядел не намного лучше. Обнялись. Бля. В сердцах произнес Борис: "Отпусти его! Ну-ка в сторону этого д о х д я г у Приказал он. Иван находился ближе всех к ним. Он повесил карабин за спину, подошел к обнявшимся тварям и выдернул из объятий того, которого не держали ноги. Куда? спросил Ивану Бориса. Сюда. Главный гончий указал на обочину. Иван довел подростка до края дороги и осторожно отпустил его, чтобы понять, будет он стоять без его помощи или нет. Тот кой-как держался, раскачиваясь из стороны в сторону, как рагос на ветру. Загнанных лошадей пристреливают. Борис направил автомат на согбенную фигуру, смотрящую по привычке себе под ноги. Не жил нормально и начинать не стоит. Громкий выстрел нарушил природное безмолвие. Рядом залетела воздух стая птиц, косули п о с у щ и е с я в помере й кисорвались на бег. Подросток упал с дороги вниз и полетел куркаясь по обочине, обогряя траву куровью. Борис победоносный и самодовольный, как человек, наделенный правом распоряжаться чужими жизнями, оглядел остальных тварей молчаливо потупивших взор. Но бля, извлекли урок уроды. Вы и так ни на что не годны, а если вы еще не будете делать тот минимум, который от вас требует, то вам и вообще делать нечего. Этот ленивый парень был уволен из жизни за плохую работу, без возможности снова трудоустроиться. Борис заржал довольный своим чувством юмора. Так, Аркашки, з а п р я г а й в эту повозку собак, а этот полудохлый пусть бежит рядом отдыхает. У Ивана от этой безжалостной с ц е н к и остался на душе неприятный осадок. Нет, он не полюбил твари, но х л а д н о к р о в н о е убийство уставшего подростка заставило почувствовать к Борису негатив, как человеку, потерявшему ощущение границ дозволенного. Второй подросток встал позади той повозки, которую сам и тащил. Аркаша, матерясь, на чем свет стоит, з а п р я г а л собак, к о т о р ы е не очень хотел и этого. Животным больше нравилось бегать кругами, в ы н ю х и в а я следы и обнюхивая метки, оставленные другими животными. Спустя несколько минут немного отдохнувшая колонна из трех повозок, двух из невольничего рынка, откуда сбежали твари и одной п р и с о е д и н и в ш е й с я по пути в виде жеста доброй воли, тронулись в путь. Собаки, бегающие вольно, чули я следы четко, вели смело, не рисуя кругов, как это бывало в лесу. Поднялись на виадук, затем спустились с него. А я ведь здесь бывал до всего этого, сообщил о д н о у х и Борис. Правда, пацаном еще был, мало что помню. Да и не похож теперь этот город на прежний. Тогда зелени мало росло, а машин и людей было много. Сейчас все наоборот. Тут теперь как в лесу – одни кабаны, да волки. Решил Аркеша. А медведям даже берлоги искать не надо, лег в кровати дрыхнет до весны. Верно, согласился Борис. Непонятно только, зачем твари сюда поперлись. Город для них совсем чужой и должен казаться опасным. Страх их гонит. Вот они разбирают дороги, произнес кто-то из команды. Нет, этих гонит совсем другое, задумчиво произнес о д н о у х и Борис. Что я не гонял, что ли, ни разу обосравшихся от страха т в а р й Эти куда-то целенаправленно идут. Ну-ка, дайте мне радио, сообщи в эфир обо всем, пусть поделится со мной своими мыслями насчет конечной цели побега. Борис остановил колонну, вынул из повозки радиопередатчик и вытянул вверх длинную антенну. База т р о и ц к о г о это двадцатый экипаж. Собаки взяли след перед мостом. Визуально подтверждаю, следы есть. Несколько человек, обувь с рынка. Произнес он и замолчал, ожидая ответ. Это база Троицкого. Что-то далеко они вас загнали. Сколько еще собираетесь их ловить? о д н о ухи Борис опешил от возмущения едким замечанием: Слышь, ты, крыса штабная, сколько надо ловить, столько и будем. Если тебе что-то не нравится или ты решил отпустить тварей, чтобы потом другие разбежались как крысы, то так и скажи. Запомни, слабоумный, стоит только им дать повод понять, что наказание не неизбежно, как они воспримут это как сигнал к действию. Посмотрел бы я на твою рожу, когда один из них будет смотреть в твои ленивые трусливые глазки, а ты будешь вопить от страха, как принял прием. Все сказал. Нет, не все. Остальное скажу при личной встрече. Только не исчезни со страху раньше. Тебе, Бориска, чтобы дотянуться до меня, придется прожить девять жизней. Слушай и запоминай, г о н ч и й ты наш. Парнишки походу стартанули не просто так. Мы тут одного слепого с их рынка допросили, про которого говорили, что у него в голове бубонит голос какого-то Максима. Он признался, что один из беглых подходил к нему с проблемой, что тоже слышит чей-то голос. Они слышали примерно одно и то же, что косвенно указывает нам на возможность подобного явления. Помнишь истории про н и м т ы р и которые понимали друг друга без слов? Возможно, здесь та же ситуация, но на более удаленном уровне. Есть какой-то человек, который умеет использовать спектр в недоступном для нашего понимания способом. Не человек, а тварь! – перебил Борис говорившего. Хорошо. В вашем плоском мире есть только крайние суждения. Пусть будет тварь, чтобы у тебя не случился мысленный коллапс. Короче, вашей группе новое задание: не поймать беглецов, а преследовать до конечного маршрута. Как понял прием? Борис побагровел от возмущения, злобно посмотрел на радио в своей руке, замахнулся, чтобы разбить ее о дорогу, но сдержался. Понял, преследовать, но не ловить. Молодец, выполнишь задание без у ч к а и за доринки забудут твою дерзость, Бориска. Хриплый динамик самодельной рации замолк. Борис, играя н а з дрямиш, в ы р н у л его назад в повозку, оглядел команду, н е н а в и д е ее за то, что они стали свидетелями его унижения, подошел к необращенному, которого освободил на время от обязанностей извозчика, и ударил в лицо. Паренек упал на дорогу и свернулся, пряча живот ногами. Борис не стал его трогать, плюнул на него в сердцах. Вперед, с у о л о ч и ленивые! Выкрикнул он и стягнул упряжку собак плеткой. Животные повиновались, рванули с места так, что Аркаша потерял вожжи. Пришлось ему с места дать мощное ускорение, чтобы не погубить команду, оставив ее без прикрывающего излучения. Он остановил собак, но все равно легкое касание черного спектра задело людей. Ива н ощутил волну страха, пробежавшую разрядом от пяток до макушки, вызвавшую мурашки на коже и участившееся сердцебиение. Черные тени мгновенно легли между деревьев, открыв проход в п р е и с п о д н ю ю С той стороны на него мрачно взирала, невидимая глазами, но ощущаемая другими органами чувств нечто жаждущее его жизни. Тьма затаилась в корнях растений на обочине и ждала, когда в нее наступит, чтобы утянуть в мрачную бездну. Иван прибавил шаг, чтобы скорее нагнать повозку. Как только он попал под зонтик, видения сразу же исчезли. о д н о ухи Борис глубоко дышал и озирался по сторонам безумным взглядом. Видать, его проняло еще сильнее. Дурак ты, Аркашка! – выругался он. Ничего нормально сделать не можешь. Чуть не с к о р м и л меня зарази. Где что специально собаки понесли после плетки? Оправдался Аркашка, потому что они такие же тупые, как и ты. Борис стал поближе к повозке. Где этот мерзавчик? Он обернулся назад. Побитый им подросток вяло пытался догнать повозку. Ванька, иди возьми его на прицеп, а то сдохнет, приказал Ивану главный гончий. Иван чуть-чуть подостал от повозки, но так, чтобы его снова не накрыло спектром, дождался, когда тварь поравняется с ним, ухватил его ткань на руке и потянул за собой легким бегом. Живее ноги передвигай! Грозным голосом приказал он подростку. Приказание не вызывало эффекта. Необращенный устал так, что приказывать и грозить ему не имело никакого смысла. Возможно, он даже завидовал своему напарнику, отдыхающему вечным отдыхом под обочиной дороги. Собаки, бегущие по следу впереди группы, направились в сторону территории, огороженной бетонным забором. У Бориса загорелись глаза. Он решил, что твари спрятались именно здесь, выбрав по своей глупой сути огороженный участок в качестве подходящего для прятушек места. Он указал группе п р а в и т ь туда, но случилось совсем не то, что он ожидал. Едва первые две собаки забежали внутрь территории, как раздался множественный собачий лай. Их собаки пулей вылетели оттуда, а за ними выскочила стая похожих друг на друга собак, число м не меньше десятка. Ослепленные желанием догнать, они не сразу оценили расстановку сил, остановились метров за двадцать от первой повозки и стали б р е х а т ь сотрясая воздух. Напуганные собаки из числа принадлежащих людям убежали в хвост колоны н и тоже пытались о г р ы з а т ь с я Борис выстрелил в толпу местных собак. Пёс, п о д п а л е н н ы й на боку, громко завизжал и закрутился на дороге, оставляя на ней кровавые следы. Остальные бросились назад под прикрытие бетонного забора. Главный гончий подошел к раненному псу, достал нож и перерезал ему горло. Лёшка, иди сюда, позвал он одного из своих подчиненных. А с в е ж о й по ш у с т р о м у с собой возьмем. Собачий лай поднялся по всей дороге, распространяясь эффектом домино от места инцидента. Явно в процессе борьбы за территорию собаки в этом месте одержали победу. Сотни глоток надрывались в истошном лае. Борис нервно поёжился и о т дал приказ идти дальше. Не могли подростки здесь с прятаться. Напуганные псы долго не хотели брать след, ж а л и с ь к людям и испуганно о зирались. Они снова что-то унюхали в районе железной дороги, п р е г р а д и в ш е й путь. Борис и без собак смог разглядеть примятую траву и сломанные ветки кустарников, разросшихся на путях. Местные, если они существовали, здесь не ходили, иначе след был бы натоптанным. Главный гончий внимательно осмотрел окрестности, чтобы поставить себя на место беглых тварей и понять, куда они могли направиться. Справа уходили вдаль пути, на которых стояли полуразрушенные вагоны, облюбованные птицами, прямо старые девятиэтажки позднего советского периода. Слева заросшие напрочь буйным молодым кленом пути. Самый вероятный маршрут ему виделся прямо к домам. Собаки туда и направились сразу, но опять все пошло не по плану. Внезапно собаки начали чихать, фыркать и мотать головами, как н е н о р м а л ь н ы е Из ноздрей пузырились сопли, животные пытались их тереть лапами и скулили. а р к а ш а кинулся к тому месту, где собакам что-то попало в нос и полазил в траве руками, нашел что-то и попробовал на язык, затем сплюнул и провел им по грязному рукаву. Фу, гадость, во! Борис здесь рассыпали хлорку, сообщил он. Вот т в а р и с д о с а д о й произнес главный гончий. Не то про хлорку откуда знают и где они могли ее взять. Привал. Остановил он колонну. По р а з м ы с л и т ь надо. Изворотливость беглецов вызывала не только ненависть, но и уважение. Они умели преподносить сюрпризы, избивающие соследа. Бредовая идея насчет голосов больше не казалась Борису таковой, рожденной в головах начальства, далекого от простых и понятных суждений. Сами твари выросшие в условиях минимального контакта с окружающим миром не могли бы придумать такое количество уловок. Собаки, не нюхавшие хлорку, взяли еще один след, ведущий как раз через заросли клена. Борис проверил их и нашел тому подтверждение, но оно его не устроило. Он решил, что следы заметали совсем в другую сторону, а те, которые оставили, должны были сбить их с толку. Идем прямо. Безапелляционно приказал Борис. Он помнил п р о приказ начальства держаться на удалении от беглецов, но вряд ли бы удержался от соблазна поймать их или хотя бы пристрелить одного ради душевного удовлетворения. Трава за железной дорогой была отчетливо п р и м я т а и присыпана белым порошком. Собак пришлось вести в стороне, чтобы остальные не нанюхались его, иначе команда могла остаться вообще без всякой помощи со стороны животных. Едкий порошок мог отбить нюх не на день или два, а вообще навсегда. Солнце стояло высоко, мешая смотреть вверх на нависавшее над головой здание. Из подъездов снова послышался предостерегающий собачий р ы к Борис отправил Ивана разведать обстановку. Иван, выставив перед собой оружие, подошел к крыльцу первого подъезда. Ему помешали пройти кусты сирени. Он отодвинул их в сторону и сразу же увидел на пыльном полу характерные отпечатки рабов с невольничего ь рынка. Они зашли внутрь, выкрикнул он Борису. В этот же миг сверху раздался выстрел, пуля ударила в повозку, народ кинулся в рассыпную, не понимая, где укрыться. Раздался второй выстрел и снова пуля ударила в повозку. Сверкнула фиолетовая вспышка короткого замыкания и тут же исчез защитный барьер. Тьма впилась в людей холодными щупальцами страха. Борис зарал, как резаный, и кинулся к соседней повозке. Иван побежал куда-то, не разбирая дороги, но тьма так сильно застила ему обзор, что он споткнулся, так и не поняв, о б о что и упал. а р к а ш е в опил недолго. Его крик резко оборвался, а сам он бесследно исчез. Черный ледяной парализующий тело страх окутал Ивана. Он кричал, и чем сильнее это делал, тем туже оплетали его извивающиеся черные щупальца. Он уже решил, что это конец, и понимая, что сопротивление бесполезно, отдался страху полностью. Но странный повторяющийся горловой звук не позволил щупальцам задушить его. Тьма медленно рассасывалась, замирая от него куполом на расстоянии вытянутой руки. Внутри этого купола, тряся подбородком и сложив губы дудочкой, подвывал подросток-тварь с большим синяком на скуле, оставшимся после нравучения Бориса. Пацан взял Ивана за обе руки и куда-то потянул, продолжая монотонно подвывать. Тьма растаяла возле целой повозки, за которой спрятались несколько человек. Началась перестрелка. Стрелок с крыши целил не в людей, а старался вывести из строя еще одну повозку, зная, что это решит исход сражения лучше всего. Ивану снова стало страшно, но в этот раз, потому что он впервые оказался на мушке. До сегодня он считал стрельбу из огнестрельного оружия прерогативой истинных людей. Борис наконец с умел взять себя в руки. Стрелком он был отменным, но в других обстоятельствах. Сейчас у него тряслись руки, а дыхание еще не восстановилось. К тому же пули, втыкающиеся в повозку в полуметре от него, мешали прицелиться. Его напарники вели редкую и бессмысленную стрельбу, напрасно тратя драгоценные патроны. Борис присел на колено и выставил оружие вверх. Край крыши, откуда велась стрельба, прикрывал солнце, но его светящийся о р е о л все равно мешал смотреть, вызывая слезы. Он поводил прицелом влево и вправо, пока не заметил выпуклость. в ы с т р е л и едва заметное облако ч дыма подтвердило его предположение, что выпуклости есть голова стрелка. Остальное было делом техники. Борис взял подобре смушки голову стрелка и выстрелил. в ы п у к л о с т ь и с ч е з л а Хватит стрелять, придурки! – приказал он своим напарникам. Я его подстрелил. После стрельбы тишина показалась оглушающей. Борис осмотрелся, увидел рядом с собой Ивана и больше никого из первой повозки. Где Аркашка и Лёшка? – спросил он у бледного бойца. Я не знаю, слышал только, как Аркаша в о п и л а потом замолк. Алексея вовсе не видел. Вот сука, два один в его пользу. Еще генератор нам сломал, п а д л а Вы думаете, он там один? – спросил Иван. Не знаю, но это точно не один из наших беглецов. Они так стрелять не научились бы. Я полагаю, что этот х м ы р ь видел их и специально порошок рассыпал, чтобы следы от себя отвести. Возможно, припугнул их оружием. Твари, что с них взять, даже между собой договориться не могут. Ива н о г л я д е л с я увидев спавшего его подростка с горбленосидящего в сторонке, посмотрел на него совсем другими глазами. Зачем он это сделал? Его бы никто не обвинил в б е з д е й с т в и и Напарники понятия не имели, что мычание твари может как-то оградить от черного спектра, иначе придумали бы им еще одну с в я т у ю обязанность. Так, блин, подгоняйте повозки к поврежденной, переложим из нее все, что нужно, и вперед. Главное, чтобы радио нам не расхерачили, а то придется самому за все отвечать. Может забраться на крышу? Предложил б о е ц их экипажа второй повозки. А кто туда полезет, твари, чтобы дать им рядом с оружием поверженного единомышленника идею обратить его против нас? Нахрен, ничего хорошего там нет. Идем дальше. Этот поход по возвращении придется разложить по полочкам и записать в устав службы. Минус генератор, минус двое бойцов, минус собаки с испорченным нюхом. Мы несем несопоставимые потери. Минус один не обращенный, напомнил Иван. Да это расходный материал на статистику не влияет. Отмахнулся Борис. А вот мне за потери влетит по самое небалуйся. Давайте добазаримся заранее, мужики. Если начальство начнет разборки, будем валить все н а о т к и н у в ш и х с я Им без разницы, а нам еще рано в охрану корабам устраиваться. Побегать хочется, свободы подышать, а не к тварям в их вонючий сарай. Договорились. Коллектив гончих согласился с предложением Бориса без особой инициативы. Спорить с ним не любили, зная его приступы неконтролируемой ярости. В походе лучше было соглашаться с ним во всем. Ивану прежде испытывающему к Борису не только страх, но и уважение за огромный опыт и удачливость. Главный гончий открылся с новой стороны. Он увидел в своем начальнике страх мелочный э гостичный и страх лишиться привилегий, комфорта и маленькой славы. Так, бля, обнюхавшихся собак в упряжку, помойте же им носы, задрали уже чихать. Вспылил о д н о у х и й Борис. р а б о т н и ч к и херовые. Эй ты, как тебя? Он пощелкал пальцами, словно это могло напомнить имя командира третьего экипажа, присоединившегося к ним из другой общины. Марат. Напомнил мужчина. Неважно. Короче, бери своих и иди по следу, а мы сейчас тут по хозяйству кое-что сделаем и догоним вас. Ладно. Марат вяло скомандовал своему отряду собираться в путь. Борис подцокал им след языком, недовольный уровнем дисциплины и отсутствием энтузиазма. Короче, не п р и с е д а т е л я х будет сказано, если что скажем, что это Марат пытался перехватить инициативу из моих рук и подвел отряд под пули. р о ж а мне его не нравится, подлая какая-то. Так и ждешь от него неприятностей, помощничек. б***ь!» Все, подъем, собираемся. о д н о у х и й Борис похлопал в ладоши. Так, твари, хорош, балдеть, запрягайтесь в повозку со сломанным генератором. Бессловесные подростки молча накинули на шеи лямки и замерли в ожидании дальнейших указаний, глядя себе под ноги. Тот паренек, который вытащил Ивана из подопасного излучения, остался неудел, потому что человеческая упряжка была рассчитана на двоих. Иван подошел к нему и тихо произнес: "Спасибо, что вытащил, держи". Он дотронулся с ж а т ы м кулаком до руки подростка. Тот быстро с м е к н у л в чем дело, и сложил ладонь горстью. В нее что-то упало. Подросток ловко переложил содержимое в карман и коротко кивнул знак благодарности. Не отставай. Грубо произнес Иван, будто специально для этого подошел к нему: "Я за тобой наблюдаю". Борис ощерился довольной улыбкой. Он любил своих подчиненных проявления заслуженного превосходства над тварями. Команда ловцов направила с ь з а б е г л е ц а м и с четвертьчасовым отрывом от первого экипажа. Следы от их повозки оставляли четкий ориентир для следования, даже когда они вышли на широкую улицу, их можно было разглядеть поверх старой собравшейся островками листвы. Собаки учуя в присутствии рядом диких животных начали лаять, но быстро замолкли, словно испугались непривычного эха гуляющего между странных бетонных коробок. В городе неуютно чувствовали себя все и люди, и прирученные животные, и даже необращенные подростки впервые увидевшие воочию монументальное наследие человечества. У здания городского театра, в который уперся проспект, дорога разошлась две стороны, о б е з у м е в ш и е от смелости крысы, собравшиеся на ступенях некогда культурного заведения, собаки забыли про следы беглецов и поддались охотничьим инстинктам. Борис не стал разумлять их, посчитав добычу пропитания полезным делом. Воздух наполнили т о н к и й писты, хруст перегрызаемых позвонков, удлинившийся неизвестно насколько по времени поход требовал разумного отношения к продуктам питания, и было лучше, когда собаки сами могли о себе позаботиться. В итоге каждый из псов поймал по три крысы на каждого, включая тех, что находились в упряжи. Местная популяция серых грызунов получила серьезный урок выживания. Пришлось задержаться еще на несколько минут, чтобы дать каждой собаке время съесть по одной крысе. Борис приказал отряду, пользуясь случаем, подкрепиться в поход или же охрану объектов отряда ищек брали с собой в большом количестве просвирки. Их так называли по аналогии с церковным хлебом, используемым для подношений. Те, кто помнил настоящий вкус п р о с в и р к говорили, что они действительно его напоминали. Хлеб не имел почти никакого вкуса, был плотным, но долго не черствел. Для его приготовления использовался ржаная мука, хлеб и соль. Крутое тесто делили на маленькие кусочки, внутрь которых укладывался кисло-соленый кусочек сыра, похожий на подушечку. Его называли парвардой, хотя к настоящему сладкому лакомству он имел отношение только внешне. е Сыр делали из специального подкисшего творога, который отжимали мощным прессом, делили на кусочки и сушили либо под солнцем, либо на печи. Такой сыр, напоминающий по консистенции мед, не портился годами, если хранить его в сухом месте. Подросток, которого Иван с благодарностью угостил п р о с в и р к о й полез карман. Не надо! Тихо цыкнул на него Иван. Отберут и морду набьют, потерпи до ночи. Подросток кивнул и вынул руки из карманов. Отряд снова пустился по следу. Иван бежал рядом с повозкой, держась за один борт рукой, чтобы экономить силы. Его обращенный спаситель бежал на пол корпуса сзади. "Тебя как зовут?" спросил Иван у мальчишки. "Игнат", ответил тот простовато. "Меня Иван". "Угу, я знаю". Игнат поднял голову, остановив взгляд примерно на уровне живота собеседника. Выше поднимать глаза считалось делом опасным и наказуемым. А что ты там выл? Почему это помогло? Меня в детстве научил один дядька. Он был певцом в той жизни и, когда нечаянно обернулся, быстро научился. Ну, не петь, а подбывать, чтобы развеять черный спектр. Он говорил, что его голос отражается от черепной коробки и создает резонанс. Его убили потом. Просто так. Ну не просто так, сам понимаешь, что многие из вас отправили людей на тот свет. А ты меня сможешь научить так же в ы т ь Наверное нет. У обычных людей так не получается. Но ну, я бы с радостью научил, если можно было. Подросток испугался своей дерзости и склонил голову и плечи сильнее обычного. Да хорош, расслабься. Лично на тебя я больше не держу зла. Ты мне помог, а я такого не забываю. Не зли только Бориса и не падай без сил. Вернемся, я замолвлю за тебя словечко, помогу устроиться на работу полегче. Куда-нибудь поближе к кухне или на ферму. Спасибо. Поблагодарил Ивана подросток. Иван б*! Зычно рыкнул Борис. Ты ч е там т т а р и тряш? Иди вперед, глянь чего собаки суетятся. Хорошо. Иван снял с плеча карабин и легким бегом опередил экипаж. Собаки, ведущие по следам, закружились на дороге, будто снова потеряли их. Балансируя на границе защитного поля, Иван первым увидел причину собачьего беспокойства. Прямо посередине дороги лежала большая куча человеческого дерьма, уложенная пирамидкой. Собаки начали на нее осуждающе б р е х а т ь будто желали показать человеку свое несогласие с ее появлением в этом месте. Иван повесил карабин на плечо и жестом дал понять своим, что причин для беспокойства нет. Борис долго рассматривал пирамидку, затем изрёк. Знаете, это не просто куча говна, это улика, которая говорит нам, что человек, способный навалить столько за один раз, имеет еще огромный запас сил и будет бежать от нас, не теряя их еще пару дней как минимум. А еще это знак, прямо показывающий нам уровень нашей удачливости в этом походе. Да, не припомню я времен, когда твари не боялись оставить нам такие послания. Что-то определенно меняется в этом мире не в лучшую для нас сторону. Борис не скромно почесал пах. Чего замерли, придурки! Вперед! Борис щелкнул хистом по духам узапряженных собак. Повозка резко стронулась с места и набирая ход, помчалась дальше. Ивану сегодняшний день казался бесконечным из-за большого количества событий и напряженного бега. Пятки, разбитые в кровь плохой обуви, болели, а под ступней на каждом шаге подозрительно хлюпала. Хотелось скорее остановиться на ночлег, скинуть башмаки и сунуть ноги по колено в прохладный ручей. Солнце клонилось к закату, обещая скорый ночлег. Тени от деревьев полностью накрыли дорогу, создавая на ней прохладу. в с к о р е до слуха донёсся лай собак из экипажа Марата. Через час удалось нагнать его. Борис командовал остановку, чтобы разузнать, что удалось вынюхать собакам своего коллеги. Кучу на дороге видели. Поинтересовался Марат. Только не говори, что это твоя. Отрывисто заржал Борис. Не моя. У меня в три раза больше. Могу себе позволить хорошо питаться. Короче, судя по температуре говна, оставлена она была часа три назад. Завтра с утра, если поднажать, можно будет к вечеру их нагнать, но придется бежать быстро, без твари, иначе не догоним. Марат посмотрел на Бориса. Тебе же ясно сказали, что надо не догонять, а держаться позади, чтобы выяснить, куда они направляются. Главный гончий скривил губы, показывая свое отношение к мнению коллеги. Кому сказали? Тебе? Мне никто ничего другого не приказывал. У меня задача поймать и доставить. Ты мне никто здесь. Командуй своими халуями, а я буду командовать своим отрядом. Марат вызывающе посмотрел на Бориса красноречиво, положив руку на приклад автомата. н о з д р и б о р и с а раскрылись из-за нервозного дыхания, на скулах заиграли ж е л в а к и Ладно, хочешь командовать командуй. Все слышали, у нас новый командир с водного отряда. п о д ч и н я й т е с ь теперь ему, а с меня взятки гладкие. Громко произнес Борис, расставив руки в стороны. Я слагаю свои полномочия. Он прошел в конец рабочей повозки. Марат, выдержав концерт Бориса, молча развернулся к нему спиной и кивком приказал своим людям следовать за собой. д а в а я понять, что с этого момента они работают параллельно друг другу. Его отряд скрылся за поворотом дороги. Они ушли недалеко. Был слышен стук топоров и хруст ломаемых веток, приготавливаемых для ужина и ночлега. Мудозвон! Борис несколько раз плюнул в сторону, куда ушел отряд Марата. Подсунули мне помощника, и суки, не годовал он. Ванька, отправь пару тварей за дровами. Скорее надо огонь развести, пока комары не сожрали. Хорошо. Иван решительно направился к и Гнату. Отдохнул. Спросил он у подростка с насмешкой: "Давай работай". Иван покровительственно похлопал пацанёнка по плечу, а сам незаметно сунул ему вторую п р о с в и р к у в карман. "В лесу сожри, пока никто не видит", шипнул он Игнату н а у х о "И ты здоровый тоже, давай на заготовку дров. Я за вами с дороги присматривать буду через прицел винтовки", г р о з н о приказал он второму подростку. "Моя школа", довольно произнес Борис. Один в один я, только молодой. Двое т в а р и вооружившись топорами, направились в лес. Игнат углубился, чтобы с дороги его не было видно. Напарник Олег попытался остановить его. Ты чего? Они же подумают, что мы бежать собрались. Испуганно произнес он. Молчать умеешь? Не отвечая на вопрос, спросил Игнат. Да что? Ты того чухнуть решил? Нет, держи. Игнат протянул ему про свирку. У Олега округлились глаза. ш п и о Он решил, что иного способа получить лакомство, предназначенное исключительно необращенным, нет. Да, соврал Игнат, чтобы не рассказывать о сложной ситуации, связанной со спасением Ивана. Товарищи попросту могли не понять его. Жри. Игнат стучал топором по ветке просто так, чтобы с дороги был слышен звук работы, а сам с наслаждением разжевывал драгоценное лакомство. Ему даже было жалко проглатывать его, хотелось, чтобы вкус оставался во рту как можно дольше. Пора свирка была слишком м а л е н ь к о й и вскоре закончилась. Игнат тщательно вытер рот, чтобы на нем не осталось крошек, и активно принялся за работу. Они вынесли из леса хабку сухих дров и сложили их в принятую для костра форму пирамидки. Борис отогнал их и дальше сам занялся костром и приготовлением ужина. Уставшие псы, робеющие перед ночными звуками леса, улеглись кольцом вокруг костра. Люди сидели ближе всех к огню, а твари за кольцом собак п о д к р у ч и в а я генераторы вручную. Олег, меняя по очереди уставшие руки, тихо произнес. Пробить бы ломом аккумулятор, чтобы эти сволочи разом исчезли, до да с а м и м в бега пуститься. Недолго бегать будем, найдут и ослепят, или башку отсекут. Печальным и уставшим голосом предвосхитил развитие событий третий подросток из числа необращенных, попавших в этот поход. Его звали Семен. Туда поближе к двадцатилетию перед переводом во взрослый лагерь можно будет попробовать сбежать. Отложил момент освобождения Гнат. Не доживем мы с такой работой, вздохнул Семён. Как Валерка сдохнем с дыркой в башке и будем валяться на съедение зверью всякому. Эй, твари, забирайте свою похлебку! Позвал Борис подростков. Вам повезло, сегодняшняя пайка на четверых достанется троим. Скажите мне спасибо. Спасибо, произнёс Игнат, пришедший забрать алюминиевые миски с ужином. Они действительно были наполнены похлебкой до краев. После такого ужина с о н с морил подростков мгновенно прямо на том месте, где они ужинали. Игнат уснул, привалившись к колесу повозки. Только Семен, которому выпал жребий первому крутить генератор,ронял голову на грудь, едва ворочая рукояткой. Утром команда гончих снова захотела разжечь костер. Иван по привычке распорядился о т п р а в и в за дровами Семена и Олега. Игнатсон накрутил генератор. Ванька, отправь эту сонную моль за водой к ручью, попросил Борис и поставил перед собой пустой пятилитровый бидон с крышкой. А сам покрути немного, согрейся. Хорошо. Иван подошел к однухому о Борису, чтобы забрать бидон и передать его Игнату. Взгляды его и главного гончего пересеклись. Внезапно глаза Бориса округлились от страха, будто он увидел место своего помощника и его п р и в и д е н и е Он завопил и бросил к повозке под зонтик. Крути б л я д ь е л е е Ванька обернулся.